Михин Петр Алексеевич Артиллеристы Сталин дал приказ Мы умирали, чтобы победить Читает Лин Роман Часть третья Вот она, Восточная Европа Сентябрь 1944 Май 1945 года Глава 15. Румыния, Болгария, Югославия Сентябрь-октябрь 1944 года. Русские румыны и братушки-болгары. К концу августа 1944 года была уничтожена яско-кишиневская группировка противника, и мы наконец-то изгнали немецких оккупантов из пределов своей страны. Но они были еще сильны, и нужно было их добивать. Сколько еще потеряем мы наших людей, пока добьемся окончательной победы? Но воевать стало веселее. Мы все время наступаем. Пока мы бились с окруженными немцами, наши войска форсировали Дунай, перешли румынскую границу и взяли порт Констанца. И вот мы в Измаиле, городе Суворовской славы. Дальнейший боевой путь нашей дивизии навесен через балканские страны. Впереди за Дунаем, Румыния. 31 августа мы переправились через Дунай в Измаила и направились на юг болгарской границы». Румынское население пряталось от нас, особенно женщины. Боялись, что мы будем мстить им за бесчинство румынских солдат в России. А нас поразила сплошная нищета народа. Убогие, ободранные, когда-то повеленные мелом хаты нашли в один из домишек. Глиняные полы и пустота внутри. Вместо кроватей настеленные на козлы доски, прикрытые обрывками старых домотканных дорожек. Ни занавесок, ни единой вещицы из фабричной ткани. На хозяевах с сгорбленной старушки и ее супруге, давно не бритом старике, грязные, замусоленные одежды. Когда мы присели на лавку спинами к столу, старуха жестами показала, не хотим ли мы есть. Мы из любопытства не возразили. Женщина достала из печки горшок с мамалыгой. Это единственная еда у них. Темно-коричневая каша из кукурузной крошки. Ни хлеба, ничего больше нет. И ничем эта каша не заправлена. Без жира и масла еда была безвкусной. Чтобы не обидеть стариков, мы пожевали пару ложек и поблагодарили хозяев. Логичные картины в других хатах. Встречались домики без дымовых трупов и без окон. На полях сплошные межи, так как очень маленькие земельные наделы. А боярские усадьбы окружены со всех сторон каштанами, тополями, черешней. Но вот на топографических картах замелькали русские названия деревень. Пободак, Черновода, Хершова. А когда мы вошли в них... Нас приветливо и радостно встречали праздно одетые русские люди. Русская речь, угощение. На травке у амбаров, как когда-то у нас в Воронежской области в 20-е годы, сидели городами разодетые в старинные платья женщины с ребятишками. Закусывали, играли в карты, смеялись, пели песни. У них праздник, пришли русские солдаты. Оказалось, это русские села, когда-то переселенные Екатериной II из России в Румынию. Они сохранили язык и российский уклад жизни 18 века. Помнят и любят Россию. Почти 8 сентября мы оказались у болгарской границы. Советский Союз 5 сентября объявил войну союзницей фашистской Германии, царской Болгарии. Мы заняли боевой порядок и приготовились с боем переходить к границу. Постали разведчиков на видневшиеся болгарские пограничные посты. Вскоре разведчики подали сигнал. «Не стреляйте! Болгары сдаются!» Казалось... Малолетний болгарский царь вместе с легендами бежал за границу. В стране восстания власть сделала отечественный фронт. Всюду распоряжались люди с белыми повязками на руках, с надписью ОФ. В тех же населенных пунктах нас встретили толпы народа с плакатами «Добрые дошли, братушки!» Нас угощали вином, фруктами, обедами. Вспоминали 1878 год, когда русские солдаты вызвали Болгарию из турецкого ига, просили остановиться». Погулять вместе с ними. Но мы двигались по строгому графику. За две недели нам предстояло пешком на лошадях пройти всю Болгарию и оказаться на югославской границе. Случалось в общении с болгарами забавные истории. Спрашиваешь, например, как проехать в следующий населенный пункт. Отвечают «Направо». Сворачиваем направо. Едем. Снова спрашиваем. Говорят «Налево». Непонятно, зачем же ходить туда-сюда. Оказалось, у болгар слово «направо» означает «прямо». Нам выдали болгарские деньги. Левы. Солдату понравился в магазине поджаренный батончик. Да и саму куплю-продажу приятно осуществить. Давненько ведь в магазинах не бывали. Спрашивают у пожилого хозяина. «Сколько стоит булка?» Тот, хитро улыбаясь, отвечает. «Мы булками не торгуем». «Да вот же они лежат на полках». «Булка» по-болгарски означает «жена». «Мы женами не торгуем». В сентябре в Болгарии стоит сильная жара. Пить хочется неимоверно. Забегаю в сене хаты, вижу полное ведро прохладной воды. Спрашиваю приветливую хозяйку. «Вода, има?» Она отрицательно качает головой. «Как нет воды?» Спрашиваю с удивлением. Ведь они нас так ласково встречают, а тут воды не хотят дать. «Има, има!» Говорит женщина, продолжая качать головой. Оказалось, у болгар, отличие от всего мира, кивок головой говорит об отрицании, а покачивание головой из стороны в сторону означает согласие. «За обедом наш солдат попросил ржаного черного хлеба, так как у болгар на столе был только белый пшеничный. Хозяева его не поняли, они никогда не слышали о существовании ржаного хлеба, а слово «черный» воспринимали как «грязный». "Мол, зачем вам грязный хлеб?» После нашей солдатской кухни всех очаровал за обедом красивый, густой и наваристый борщ. Мы с аппетитом накинулись на него. И от ожогов проскрыли рты, не можем челюсти свисти. Решили, что подшутили над нами болгары». Специально наперчили. Но хозяева, как ни в чем не бывало, уплетали огненный борщ и даже не морщились. Опять неувязка. Для болгар ненаперченное кушанье, как для нас не несоленое».